«Так как это вышло, что я должен мерзнуть в заводском цеху, пока вы бродите вокруг роскошной гостиницы?» Добродушно ворча спросил Энакин Феруса. Феррус усмехнулся. «Просто повезло, наверное». Оби-Ван был рад увидеть непринужденность между ними. Феррус облегчил душу на Ромине и рассказал Оби-Вану о своих страхах по поводу Энакина. Оби-Ван был и раздражен, и встревожен проницательностью Ферруса. Но получилось так... Словно отданные волнения освободили Ферруса от отчужденности к Энакину. В результате напряжение между двумя подаванами значительно уменьшилось. «Да прибудет с вами сила», — сказала им Сири. Об и Энакин ушли, чтобы присоединиться к потоку рабочих, набивающихся в темные автобусы для поездки в желтый район. Они поехали до конца маршрута, а оставшиеся расстояния прошли пешком. Остальные рабочие были молчаливы, с серыми и бесстрастными лицами. Впереди у них был долгий, тяжелый день. Оби-Ван и Энокин прошли прямо в бюро по трудоустройству. Там без лишних разговоров служащий Фолин по имени Ванури выдал им пропуска в главный заводской цех. — Мы интересуемся работой в крыле передачи, — сказал оби -ван Ванури, когда Фолин положил два бесконтактных пропуска на стол перед ним. Ванури покачал головой.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 Он толкнул карточку по столу. оби -ван положил ее в карман. «Великолепно!» – прошептал Энекен, когда они шли в заводской цех. «Мы не только должны работать весь день, потом мы должны еще и убираться». «Он дал нам работу, как способ остаться», – сказал Оби-Ван «Мы можем спрятаться где-нибудь, пока все не уйдут». Он также сказал нам, как действует охрана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 Он или она покрывались отходами. Никак нельзя было понять, были ли материалы ядовиты. В отличие от других заводов, тут не было пунктов дезактивации. Работа была не тяжелой, просто безумно скучной. Рабочие использовались для перепроверки машин, которые редко ошибались. Интерес убивана вызвало то, что надзор был незначительным. На верхнем уровне обширного пространства проходил ярус, с которого должны были контролировать рабочих внизу.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 Оби-Вана не покидало беспокойство. Остальная часть дня прошла в повторении и нудной работе. Рабочие скучали и работали в полсилы, и это не заботило никого из управляющих. Перед окончанием рабочего дня оби Иван сообщил управляющим о том, что они будут убирать заводской цех. Вместе с Энакерем они подметали и мыли. Никто за ними не наблюдал и не проверял, хорошо ли они работали.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 Он чувствовал, как Энакин призвал силу. Сила росла вокруг них, пульсируя и мерцая, но она не смогла открыть код. «Мы застряли», — сказал Энакин. «Должен быть другой способ». Оби-Ван испытывал то же самое беспокойство, то же самое чувство настойчивости, уже испытанное им сегодня. Внезапно в своем сознании он увидел легкую улыбку куай -джина. «Ты знаешь ответ. Почему ты не доверяешь ему?» Обиван достал свой световой меч и одним движением разрезал замок. Дверь распахнулась. Ну, можно и так, прокомментировал Энокин. Они оказались в коротком коридоре с еще одной охранной дверью. Обиван больше не колебался и погрузил световой меч в дюрастил. Тот прошел пылающей дугой света и дыма. Они поспешно проскочили вперед и оказались в большой комнате, которая служила лабораторией. Энекин быстро подбежал к пульту, где ожидал найти сохраненные файлы. оби смотрел осмотрел комнату. «Здесь есть клапаны, ведущие в туннели», — сказал он Энакину. «Достаточно большие, чтобы пройти. Я подозреваю, что, вопреки законам, они ставили эксперименты на рабочих». «Так и есть», — сказал Эннекин, читая файлы. «Различные уровни зоны. Четыре смертельных случая рабочих произошли от передозировки». Они пытались определить точное количество на большую толпу. На тысячи сразу. Это завод Омеги, определенно. Зен-Арбор не может быть далеко. Обиван шагнул, чтобы прочесть через плечо Энакина. «Зен-Арбор уже усовершенствовала индивидуальную передачу», — сказал оби -ван. «Но это показывает, что она ищет способ заразить целый город». «Значит, мы были правы», — сказал Энакин.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 «Хорошо!» — крикнул Энакин и набрал полный рот воды. Довясь, он старался держаться над водой. Ему нужна была каждая частица его силы. Пыль и мусор от рушащегося тоннеля теперь заполнили воздух, мешая дышать. Рев стоял оглушительный. В потоке воды Энакин почувствовал что-то еще. Глубокую судорогу, словно сама земля пришла в движение. Он увидел, как его учитель справлялся с водой.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 который раз грант омега сбежал запищал комлинг убивана он посмотрел на него это магистр винду сказал он напряженным голосом они все ждали Эннекин с любопытством наблюдал за учителем он знал что убиван боролся с искушением выбросить комлинг может быть тебе следует ответить предложила сири мягким голосом которого Эннекин никогда прежде не слышал Она смотрела на оби с беспокойством в глубоких синих глазах. Обиван нажал голорежим на Комлинке. Появился миниатюрный голографический Мейс-Винду. «Оби-Ван, Сири, команда джедаев должны немедленно вернуться на Карусканд. «Но мы вышли на след Гранта Омеги», — сказал Оби-Ван. только...» «Немедленно», — прервал Мейс. «У нас проблемы». Глава пятая.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 «Я выбрал вашу команду из-за ваших специальных навыков», — сказал Мейс Энекену. «Хоть Оби-Ван это ненавидит, но он обладает большими знаниями о работе Сената. Я связывался с Йодой на Кашиике, и он согласился». Оби-Ван старался громко не стонать. Сири слегка улыбнулась из-за его затруднения. «Его контакты неоценимы», — продолжил Мейс. «Я выбрал мастера Тачи из-за отсутствия у нее терпения».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 Не беспокойся, убиван. Ты уже на пути к ней.